Глава 31. Любовь. 16 лет, июль 1997 года. Клуб поистине прекрасен. Сердце любви расцвело от гула человеческих пчел, работающих в своем коллективном порыве превратить тусклость в великолепие. Она улыбнулась, ощущая, как по конечностям растекается чистое счастье. Это ее рой. Она одна из этих пчел. пока не королева. Но ее время придет. Обычно старое здание выглядело таким же уродливым, как усердие: с колчеными стульями, щербатым столом, потрескавшимися стенами и сосновым полом, истарапанным до полусмерти. Но сейчас оно словно гусеница, превратившаяся в бабочку. Пол покрывали четыре сотканных вручную одеяла из ярко желтой шерсти, украшенной разноцветными цветами. Эта красота Результат пяти месяцев труда самых художественно одаренных женщин общины. Стол украшали самодельные птичьи гнезда и венки из плюща, сделанные дочерями Надежды. Все это освещалось свечами, в том числе потертые стены, которые оживили двумя цветастыми драпировками, простынями, которые покрасили дома и шили вместе. На неприглядные стулья положили симпатичные подушки, созданные любовью, смирением и их матерью. Они покрасили наволочки свёклой и набили их овечьей шерстью. Стульев для всей общины не хватило, поэтому люди принесли недостающие своих фургонов. Любов смотрела, как мама раздает девочкам венки из маргариток. Она не улыбалась, лоб прорезали морщины. Любов тянула подбежать к своей вероломной маме и сказать, что ей известно об их плане сбежать в полночь. Но она не станет. У нее есть идея гораздо лучше. И Тем не менее, она закусила щеку, не в состоянии поверить, что смирение или мама до сих пор не рассказали ей. Ведь они в конце концов планируют забрать ее с собой. И это наводит на мысль, что единственная причина, по которой они не допустили ее к своей тайне, они ей не доверяют. Любовь улыбнулась. В таком случае они правы. Им не следует доверять ей ни капельки. Но рано или поздно им придется ей рассказать. Спаситель разговаривал с Благородством. Он посмотрел в ее сторону и подмигнул, поправил дробовик на плече. В правой руке он держал косу и вращал ее, заставляя Благородство вздрагивать каждый раз, когда изогнутое лезвие оказывалось слишком близко. Она улыбнулась в ответ и помахала, заработав вороватый взгляд от смирения. Усердье хондрил в углу, не собираясь помогать. Любовь поймала его взгляд и подняла бровь. Он быстро отвел глаза, покраснев. Она позволила себе хохотнуть над этим и вздрогнула от неожиданного прикосновения к локтю. Смирение. Нам надо поговорить. Она непонимающе уставилась на сестру. О чем?» Не здесь, дома. Любовь удивила, что Смирение все еще считает их фургон домом, учитывая, что собирается бросить его. Ничего не говоря, она следом за своей коренастой сестрой покинула клуб. И прошла через двор фермы к фургону, в котором они жили всю свою жизнь, к своему заляпанному, пожелтевшему, прекрасному дому. Внутри ее встретил знакомый с детства запах семьи, розмаринового мыла, маминого любимого. Смирение включило свет и прошла в маленькую гостиную зону. Любовь села на диванчик напротив сестры. Венок из маргариток у смирения растрепался. Лицо было бледнее обычного. Про глазки щелочки вдавились в луваттую плоть. В окне за спиной сестры Любовь видела собственное отражение, и увиденное ей нравилось. Она выглядела спокойной, собранной и нормальной. Что такое важное ты хотела сказать, что тебе пришлось привести меня сюда, спросила она. Смирение облизало губы. Нервный жест. Подумала Любовь. Как бы ты отреагировала? Если бы я сказала тебе, что мама несчастна, я бы сказала, что не понимаю, о чем ты говоришь. По мне, она прекрасно себя чувствует. Смирение заколебалось, посмотрела на дверь, потом обратно на Любовь, снова облизала губы. Так вот, она несчастна, и я тоже. О нет, почему? спросила Любовь. Важно делать вид, что ей не все равно. Смирение длинно выдохнуло. Ее дыхание было приторным, как будто она ела переспелую клубнику. «Маме, ну нам больше не нравится здесь. Все меняется, становится хуже. Просто мы не чувствуем себя в безопасности, и вы не чувствуете себя в безопасности. Сестра теребила подол платья, облизала губы. Эта одержимость дядюшки Спасителя кровью, она кажется неправильной. И ходят слухи про девочку, чужую. Маме это не нравится, и мне тоже. Про какую девочку? Не знаю, о чем ты. Смирение понизило голос и наклонилось ближе. Судя по всему, спаситель кого-то привез. Она здесь не по своей воле. Ее забрали, похитили. Любовь подняла брови, стараясь выглядеть как можно более потрясенной и вдобавок немножко напуганной. Весьма иронично, что смирение так ужасает похищение, когда они с мамой поступили так же украв ключи от микроавтобуса. Кошмар. Воровать очень плохо. Поверить не могу, что дядюшка Спаситель совершил нечто подобное. Ты уверена? Смирение мрачно кивнула. Он становится хуже. Ты не замечала? Сначала кровавое рождение, потом добровольная сдача крови от членов общины, а теперь это. Лично я считаю, что это безумие. Мама думает так же. Она думает, власть ударила ему в голову. Это заставляет его терять связь с реальностью. Вас забыли спросить. Ага. Что ты думаешь? спросила смирение. По голосу было понятно, что она отчаянно хочет, чтобы Любовь согласилась. В этот момент Любовь почти пожалела ее, свою бедную, глупую, наивную сестру. Смирение ждет смерть, так же как и маму. Но Любовь знает, как им помочь. Она точно знает, что и как делать. И что с этим делать? спросила Любовь. Лицо смирения расслабилось. Она улыбнулась и наклонилась еще ближе. Взяла в руки обе ладони Любови, которые были ледяными, несмотря на жаркую сырость ночи. Мы уедем сегодня. Она замолчала, пережидая, пока до Любви дойдет значительность ее слов. Любовь округлила глаза и ахнула, идеально изобразив удивление. Правда? Как Смирение поведало ей план, так быстро тараторя слова, что Любовь едва удержалась от смеха. Смирение боится, но в восторге. Как трогательно. Здорово, улыбнулась Любовь. В полночь мы выскользнем отсюда, побежим к микроавтобусу, сядем в него и уедем. Так просто. Да, только никому не говори. Верности старания едут с нами. Если усердие узнает, понимаю сказала Любовь. Он ее бьет, да? Ужасно. Да, и спаситель знает, что он бьет, но не делает ничего, чтобы прекратить это. Она опустила глаза на колени, а когда снова посмотрела на Любовь, по ее щекам текли слезы. Я знаю, мы не всегда сходимся во мнении, и иногда ссоримся как кошка с собакой, но я правда люблю тебя, знаешь. Ты моя сестра, и я всегда буду тебя любить. Я так рада, что ты едешь с нами. Я волновалась, что ты слишком погрузилась в фантазии спасителя, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Что он превращает тебя в свою маленькую зверушку, и все такое. А ты слишком погрузилась в собственное эго, чтобы понимать, что самый чистый человек на земле, единственный, кто может знать правду, единственный, кто может нас спасти. Смирение вскочило на ноги. Я с нетерпением жду нового начала, а ты Вместо того, чтобы озвучить свои настоящие мысли, Любовь кивнула и улыбнулась. Она позволила сестре взять ее под руку и отвести обратно в клуб с широкой улыбкой на ее наивном лице.